Глава 31. Я как-то уже отмечал, что большинство увиденных мною в этом мире тварей выглядели так, будто перекочевали на Аврору прямиком из какого-то фэнтезийного сеттинга. Не стало исключением и это существо. Вот только если милые тварюшки вроде огникрылов и саламандр более-менее как-то вписывались в окружение, то это Видал я такое фэнтези, если честно. То, что ворвалось в пещеру, было ничем иным, как драконом. Огромной шестиметровой тварью на двух мощных лапах с перепончатыми крыльями, сейчас сложенными за спиной, и шипастым гребнем от змеиной башки на длинной шее до могучего хвоста. Тварь запрокинула голову, издала хриплый клёкот, а потом резко опустив плоскую башку, выдала мощную струю огня, разошедшуюся по пещере настоящей стеной. "Дейман, назад!" вскрикнула Корал, но я и без её подсказки понял, что дело пахнет керосином. Я отскочил назад, Король же наоборот шагнула вперёд, раскинула руки и нас накрыло оранжевым куполом. Пламя, ударив в него, недовольно взметнулось и бессильно затанцевало вокруг, неспособное пробиться сквозь свечение. Хм, а девочка-то полна скрытых талантов, когда потренироваться-то успела. Хотя «Это мне тренироваться надо». Она сама говорила, что в некой академии теории их учили. «Видимо, сейчас практический экзамен. Горячо надеюсь, что Коралл его сдаст». «Очень горячо. Во всех смыслах». «Тепловой щит жрет слишком много энергии. Я долго его не удержу», – испуганно воскликнула девушка. «Я не могу. Дерьмо. Проклятый дракон тем временем выдал новую струю, превращая пещеру в раскалённый ад. Щит слишком большой. Дэймон, готовься, скомандовала Корал. Я отвлеку его, а ты уходи в сторону. А ты? Я сказала, уходи! каким-то очень новым голосом рявкнула девушка, и я понял, что это приказ. А приказы, как известно, обсуждать лучше уже после выполнения и желательно в собственном узком кругу, подальше от ушей того, кто этот приказ отдавал. Пламя опало, щит мигнув и исчез, и я Тут же перекатом рванулся в сторону. Корал сделала то же самое, откатываясь в противоположном направлении. Перекатившись, девушка тут же сгруппировалась, встала на колено и ударила файерболом прямо в морду ящерице-переростку. Дракону это ожидаемо не понравилось, и он ответил струёй пламени. На этот раз прицельной. Что там было дальше, мне посмотреть уже не дали. Потому что из нор, в которых совсем недавно скрылись зверолюди, мигнулось несколько быстрых приземистых фигур. Саламандры! Будто одной ящерицы нам не хватало. Выставив вперёд левую руку, я как следует вложился в магнетизм И ближайшую ящерицу сорвало с места и буквально швырнуло ко мне по воздуху. Я встретил её активированным душиглотом, и саламандра с разрубленной головой рухнула на пол. Я тут же рывком переместился вперёд, прыгнул и без затей, будто дубиной, огрел ещё одну душиглотом сверху вниз. разваливая тварь на две части. Позади послышался шорох, и я резко развернувшись, на одних инстинктах ударил на звук с левой руки. Воздух разрезало синим всполохом, и электрическая дуга, сорвавшейся с моей ладони, ударила прямо в морду прыгнувшей саламандре. Та будто с разгону в стену ударилась. товарищ вернула назад, и она забилась на полу, окутанная синими молниями. Мать твою, да сколько их ещё? Пиромант, души глот и сейчас о ладонь ткнулась рукоять эфирного файергана. Упав на колено, я дал длинную очередь веером, проведя стволом слева направо. Ещё несколько саламандр сразу растеряли весь энтузиазм и заметались по пещере живыми кострами. Натиск ослаб, и я смог повернуться к Корал и посмотреть, как там у неё дела. Дела были удивительны. Корал выставила перед собой скрещённые руки с открытыми ладонями, обращёнными в сторону дракона. А прямо в них била струя пламени из пасти огромной твари. Дракон при этом выглядел озадаченным. Вместо того, чтобы испепелить наглова человечка, пламя будто втягивалось в корал. Её фигура меж тем обретала красное свечение, будто девушка расцветала изнутри. Не могу, простонала Корал. Слишком много энергии, не удержу. Я академии не заканчивал, и о том, что произойдёт, если Корал не удержит энергию, в которую, насколько понимаю, прямо на лету превращалась в струю пламени, не знал доподлинно, но мог догадаться, что ничего хорошего. В лучшем случае Повторится история с Паучихой и эфирным штормом. В худшем даже думать особо не хочется. При любом раскладе испытание, думаю, будет провалено. А это точно не то, что нам нужно. Дерьмо. И что теперь делать? И тут мой взгляд упал на камень, пульсирующий на шее Корал в такт её сердцебиению. Кристалл симбионт. Он сопрягается с источником, накапливает эфир и делится им. Но и в него можно сбросить излишки. Это очень полезная вещь, Дэймон, и очень, очень редкая. Пронеслось в голове воспоминание. Излишки! Сбросить излишки мать его. Камень коров. крикнул я, срезая ещё пару саламандр короткой очередью из спайергана. Сбрось в него избыток энергии. Не могу, в отчаянии закричала девушка. Я не настроена на камень. Так настройся. Самое время. Саламандры полезли снова. Твою ж, сколько же вас здесь? Сосредоточься. Я не могу, Дэймон. Камень меня не слушается. Да грёбаный Кибастус, не выдержал я. Напрягись, блин. Вспомни, ради чего ты это делаешь. Нет, никакого не могу. Ты верховная правительница Игнис. Огонь подчиняется тебе. Ты и есть огонь. Действуй! Новая волна саламандр отвлекла меня от мотивирующей речи, а пиромант пришлось спрятать. уж слишком шустро он расходовал энергию моего источника. Я снова активировал души глот, и юлой крутился среди тварей, уклоняясь от острых зубов и не менее острых когтей, изо всех сил сокращая поголовье огненных ящериц. И в тот момент, когда я добивал последнюю, Корал радостно вскрикнула: "Есть! Есть, Дэймон! Работает!" Перекатом уйдя дальше от нор, из которых ползли саламандры, я бросил взгляд назад. Кажется, у Корал действительно получилось. Свечение наполняющее изнутри её силуэт стало гаснуть. А вот камень на шее наоборот разгорался всё ярче. Бесконечная струя пламени из пасти дракона на лету конвертировалась в энергию, которая бурным потоком вливалась в амулет, ёмкость которого, насколько я понимал, значительно превышала ёмкость источника третьего ранга. Кажется, до дракона дошло. Что-то идёт не по плану. Тварь вырубила режим огнемёта, запрокинула голову и надрывно завырищала. И тут же из всех щелей снова полезли саламандры, ринувшиеся на корал. Твою мать! Душеглот растаял в воздухе, на смену ему явился пиромант. пофик на расход энергии. Корл сейчас нельзя отвлекаться. Стоит ей переключиться на Саламандр, и дракон с ней покончит. А значит, нужно сделать всё, чтобы отвлекаться на них, ей не пришлось. Работай, я прикрываю. На нервах я переключился на привычный сленг, но Корл, кажется, поняла, о чём я говорю. Правда, уточнять у меня времени уже не было. Я со всей доступной мне скоростью выбивал одного монстра за другим, медленно пятясь к стене пещеры. А теперь я, полный силы голос колол, заметался под сводами, полыхнуло и мою спину обдало жаром. В сторону дракона метнулась огненная струя уже знакомого мне заклинания Огнемёт. Только усиленный в десятки, а то и в сотни. Раз. Однако дракон тоже был не лыком шит. Он снова открыл пасть и выпустил навстречу атакующему потоку свой собственный. Две огненные струи столкнулись, вызвав небольшой взрыв, а потом началось нечто, что больше всего напоминало игру, кто кого перетянет. Хотя в данном случае, пожалуй, перетолкает. Потоки огня было достаточно легко различить. У дракона был ярко-красный с чёрными прожилками, а у Корол красно-оранжевый, и кажется, красно-оранжевый понемногу пережимал. Я буквально кожей чувствовал чудовищную силу бушевавшую в пещере, и корал, и эфирная тварь извергали столько энергии на единицу времени, что, кажется, даже шторм, разразившийся после того, как мой источник инициировал сброс нервно курил в сторонке. Я даже представить себе не мог, что произойдёт, если Корл не справится. Дракон зарычал, при вставая на лапах, распахнул крылья и издал дикий рёв. Этот рёв будто подпитал его, и красно-чёрная струя огня вдруг стала теснить красно-оранжевую. С каждой секундой напор становился сильнее, и вот уже Коралл приходится пятиться, отступая назад. Давление усиливалось, и я понял, что если я не вмешаюсь, мы с Коралл навсегда останемся здесь, а где-то там, в уютных креслах колыбели предков, найдут лишь два остывающих трупа. И я решился. Короткая очередь из пироманта разметала наступающих саламандр, а я убрал Fire Gun Keeper и перепрыгнув через ошарашенную тварь, метнувшуюся мне навстречу, активировал Рывок. Меня швырнуло вперёд. Я упал на колени и, проезжая на них под монструозной тушей дракона, ударил электрической дугой. Дракон взревел. Струя пламени, испускаемая им изсякла, и красно-оранжевый столб, миновав точку невозврата, рванулся вперёд в 10 раз быстрее, чем до этого. Огонь ударил дракону в морду и пещеру заполнил чудовищный вой. Корал, прищурившись и не отводя взгляда от беснующейся твари, медленно шла вперёд, продолжая жечь эфирную тварь. Я едва успел откатиться в сторону, как в землю туда, где только что находилось моё тело, ударила когтистая лапа. Дракон выл и рычал, кружась на месте. И от этого воя саламандры в ужасе бросились прочь, снова забиваясь в норы и трещины. В какой-то момент огромный монстр заскулил, словно щенок, прекратилось сопротивление и рухнул на пол, обвившись хвостом и накрывшись крыльями. Кажется, он сдался. Корэл погасила огонь, встряхнула руками, сбрасывая с них огненные капли. Сделала шаг вперёд и протянула к повреждённому дракону ладонь. Дракон шевельнулся, я моментально активировал пиромант, но Корэл остановила меня небрежным жестом, неожиданно полным власти. А в следующий миг Я даже не сразу поверил своим глазам. Девушка сделала ещё шаг, и огромная, ужасающая, чудовищная тварь, высунув голову из-под крыла, лизнула ладонь Корау. Охренеть. Получилось. Корал повернулась ко мне и улыбнулась. Получилось, Дэймон. Я улыбнулся в ответ, и в этот момент пещеру в очередной раз тряхнуло. Свет погас, а когда загорелся снова, мы опять оказались в зале предков. Так, я не понял. Это что? Всё закончилось, что ли? Нет, не то, чтобы я не рад, но странноват и какой-то ритуал, если честно. Корал Игнис раздался меж тем коллективный голос круга предков. Ты достойно прошла все испытания. Мы считаем тебя достойной твоих притязаний и признаём законной наследницей пламенного трона прогремело под сводами и корол побледнела. Кажется, она не очень верит в то, что услышала. Благодарю, спохватилась девушка и преклонила колено. Я последовал её примеру. Нет, блин, здесь всё же что-то не то. Ну, не может быть испытание таким простым, топорным. Ведь всё, что мы продемонстрировали, исключительно грубая сила. Или или нет. Встань, Корл Игнис. Ты достойная дочь своего рода, равная среди равных. Сегодня был последний раз, когда ты преклонялась перед кем-либо. Отныне преклоняться должны перед тобой. Корал, помедлив секунду, выпрямилась. Кажется, она тоже была несколько растерянной. У меня я я хотела бы задать вопрос, решилась наконец девушка. Спрашивай, вперёд выступила та, что приняла облик Патрисии Игнис. Это испытания. Я, наверное, должна была что-то понять, но я не уверена, что поняла правильно. Так и должно быть, дочь моя, мягко проговорила пылающая опад и улыбнулась. Всё не то, чем кажется, и настоящее испытание проходило у тебя в душе. Ты овладела камнем, Но это говорит не о том, как ты сильна, а о том, что твои помыслы чисты. Камень никогда не подчинился бы тому, кто желает лишь власти. Он прочёл твою душу, и даже в момент смертельной опасности в ней было лишь желание удержать и укрепить великий дом Игнис. Ты смогла победить дракона, который на деле был лишь отражением твоего страха. Страха оказаться беспомощной перед более сильным противником. Страха, что тебе не хватит сил защитить тех, кто рядом. Страха, что ты недостаточно хороша для того, чтобы занять пламенный трон. Победив же свой страх, ты проявила Великодушие, ты не стала убивать дракона. Ты приручила его. И теперь воплощение стихии Игнис всегда будет с тобой рядом. Но рядом будет и твой страх, потому что нельзя жить без страха. Страх напоминает, что нужно быть сильной, чтобы не стать добычей дракона. Чтобы быть сильнее его, нельзя почивать на лаврах, добившись цели. Только постоянное движение вперёд позволит тебе сохранить дом Игнис и сделать его снова великим. Помни это, дочь моя. Никогда не забывай. Я, я поняла. Корл робко кивнула. И наконец последний урок, который ты сегодня должна усвоить. Сноба заговорила симуляция Пад. Сколько бы сильной и уверенной в себе ты бы ни была, невозможно победить дракона в одиночку. Только доверившись тому, кто рядом, ты можешь одержать победу. Но выбирай союзников не только сердцем, но и умом. Даже самый близкий и надёжный человек может оказаться не тем, за кого себя выдаёт. Пылающая Пад бросила взгляд в мою сторону, и мне слегка поплохело. Молодец я, конечно. Расшвырялся молниями направо и налево, туда и во вкачель. Не думаю, что до недавних пор на Авроре было много старков. владеющих силами техноса. С другой стороны, а что мне ещё нужно было делать? Вариантов-то не было. И даже если он питает самые чистые помыслы, то, что скрывает такой человек, может тебя погубить. Закончила Патрисия Игнис. Теперь на меня смотрела и Корл. Ну, блин, Ну, чего вот начали-то, а? Ну нормально же сидели. Подойди, дочь моя. К счастью, симуляция пад, или кем там она была, развивать тему не стала, и можно было выдохнуть. По крайней мере, пока что. Закончим твою настройку на камень. Корал подошла ближе и остановилась явно не понимая, что делать дальше. Благословляю тебя, достойная дочь достойного рода. Сегодня ты стала королевой, торжественно произнесла Пад и взяла корал за руки. Камень на цепи тревожно запульсировал. Иди же, И возьми свою власть. Последние слова снова загремели многоголосым эхом. Камень вспыхнул, ослепляя меня, а корал корал закричала дико, надрывно, на одной ноте, срывая голос. Крик был полон боли и страдания. И я, не выдержав, рванулся вперёд. Да ну их на хрен этих великих. Что они, блин, делают? И в этот момент пол ушёл у меня из-под ног, а я рухнул в бездну. В тёмную пустоту без единого источника света. А в ушах моих продолжал звучать крик корл, так сильно похожий на предсмертный.